По нынешним временам, когда абсолютное большинство сборников стихотворений, в том числе и известных поэтов, не удостаиваются никаких отзывов в печати, на книгу Тинякова реакция была заметной. Ее встретили так, как должны были встретить, умеренными похвалами, умеренными укорами, свидетельствует Ходосевич. Вардван Варжапетян отыскал и собрал в своей повести в документах смердяков русской поэзии «Институт Большинство этих откликов декаденты-символисты в основном сдержанно хвалили. Владимир Гиппиус, троюродный брат Зинаиды Николаевны, писал: "Стихи Одинокого, а и печатаются давно, но редко, и первое понятие о его личности дает эта книжка. При первом чтении автору становится жаль. Жаль, что поэт, сумевший назвать любовь нищенкой, сумевший подглядеть в осенней природе пламя листьев ярко-рыжих и подслушать как березы служат литургию, что такой поэт расточает свои способности на повторение бальмонта. Верьте, что мудрей живут поэты, отдаваясь вечной смерти за мгновение красоты или брюсова, она идет как на распятие, на пьяный крик на грубый зов. И все-таки есть в стихах Тнякова подлинная боль, и подлинное одиночество. Константин Бальмонт в рецензии «Молодой талант», надеюсь, вполне искренне признавался. «Книга Александра Тинякова, или, вернее, небольшая книжка, в ней 90 небольших страниц, в ряду книг молодых поэтов радостно удивила меня. Это настоящий талант. Сильный стих, и в то же время нежный, Своеобразие настроений, умение овладеть самой трудной темой, которой может задаться лирический поэт. Иногда можно оспаривать привлекательность поэтических тем. Таков весь отдел «Цветочки с пустыря». Я разумею стихи «Плевочек», «Молитва гада» или «Кость». Их нельзя читать без отвращения, и однако они написаны очень хорошо. Шестидесятилетний Иероним Ясинский, скрывшись за псевдонимом М. Чуносов, расхвалил поэму «Разлука», назвал несколько стихотворений Тинюкова «превосходными», но пожурил за некоторые другие, в том числе, конечно, за плевочек. Только-только народившиеся акмеисты были куда суровее. Гумилев даже не в рецензии, а в крошечной заметке вынес приговор — Хорошие стихи талантливого Александра Тинякова, Одинокого, известного читателям по весам, Перевалу и Аполлону, очень проигрывают в книге. Прежде казалось, что они на периферии творчества поэта, что они только вариации каких-то других, нечитанных, полно заключающих его мечту. Теперь мы видим, что этой мечты нет, и что блеск их не алмазный блеск, а стеклянный. Главное в них — это темы, но не те, неизбежные, которые вырастают из глубин духа, а случайные, найденные на стороне. Поэтому и сами стихотворения ощущаешь, как всегдашних детей вчерашнего дня. Александр Тиняков — ученик Брюсова, но как прав был Андрей Белый, говоря, что брюсовские доспехи раздавят хилых интеллигентов, пожелавших их надеть. Тиняков — один из раздавленных. Сергей Городецкий высказался обстоятельнее. Эта книга вышла с большим опозданием. Яд ее давно уже сделался безвредным, недействительным. Смаковать подполье вряд ли кому интересно теперь, когда вся поэзия так дружно устремилась к стройности в форме и величию в содержании. Выученик Валерия Брюсова, он еще всецело находится во власти учителя, и не выработал ни своей ритмики, ни своей эйдолологии – системы образов, присущей каждой выразившейся поэтической индивидуальности. Но, тем не менее, ни одно его стихотворение нельзя назвать бездарным. Не желая погружать в мир, где любовь нищенко, где герои мори туури, мы не приводим цитат. «Но ручательством за талантливость» Служит, между прочим, и то, что поэт дебютировал в лучших декадентских журналах, в «Весах» и «Золотом руне». Пережитком той эпохи и является его творчество. Весь вопрос в том, найдет ли поэт в себе силы скинуть с себя дурную паутину, давно уже истлевшую, или он отравлен более, чем сам травивший его яд. Нам очень бы хотелось позвать этот талант, обладающий чарами зоркого реализма, не чуждым музыке, к творчеству иному, утверждающему жизнь, а не сукровицу. На рецензию Городецкого едко ответил юный и юным, покончившись с собой, Иван Игнатьев, идеолог эгофутуризма. Очевидно, господину Городецкому присущи мыслить совсем иным органом, нежели тот, в коем находится суеболтливый его язык. В Гиперборее, номер второй, неофициальном цеховом официозе, выходящем при непосредственном участии Сергея Городецкого и Н. Гумелёва, читайте редактирование, находим: И при питье насточную кору, наросшую из сукровицы кала в разрыв кишок, в кровавую дыру сачась вдоль по колу, вода стекала. Зинкевич осаженный на кол страница 9. Платформу беспристрастной критики можно определить так. Если ты наш, свой, то есть в данном случае из цеха, будь написанная тобою непроходимо бездарно, мы выскажемся в самом благоприятном тоне. Напиши о том же талантливый чужой, не наш, кроме поголовной брани, а гулом ничего не заслужишь. Впрочем, о критике Городецком серьезно не говорят, и это радостно. Печально то, что Гумилёв, человек большой эрудиции и не меньшего вкуса, допускает передержки, не уступающие передержкам друга, синдика Сергея Городецкого. В отклике тогдашнего Тиняковского друга или близкого товарища, сверстника, что тоже важно, Владислава Ходосевича, оказалось больше снисходительности, чем поддержки. Подчиненность господина Тинякова господину Брюсову является главным недостатком всей книги. Ее безусловное достоинство – подлинный лиризм автора. Можно сочувственно или враждебно относиться к идеям господина Тинякова, но нельзя не признать, что он никогда не опускается до холодного выдумывания стихов, до писания ради писания, до стихотворного жонглерства – получившего столь широкое распространение в последние годы. Переживания господина Тинякова подлинны, и это заставляет примиряться с их немного наивным демонизмом. Стих господина Тинякова довольно жесток, отрывист, не музыкален, но в нем чувствуется серьезная работа, которая, думается, со временем даст хорошие результаты. Лучшие в книге стихотворения «Идиллия» первая песенка о Бекине в «Южные бабочки». Худшее — псевдонаучные примечания, которыми снабжены некоторые стихотворения. В общем же, книга господина Тинякова производит довольно приятное впечатление. Впрочем, если верить письму Ходосевича Борису Садовскому от 6 декабря 1912 года, первоначально рецензия имела иной вид. «Если увидите одинокого...» то скажите, что я очень благодарен за книгу и за добрую на ней надпись. Но дело еще не в этом. Я дал в утро России о ней рецензию, строк в 80 Из нее сделали двадцать три строки, зачеркнув все мои похвалы, послужной список одинокого и заключительные приветствия. Зато кое-что они прибавили от себя. В результате я объявил этим ослам, что нога моя не будет в ихней газете. Но перед одиноким... Мне все-таки стыдно. Скажите ему все это, и пусть он мне напишет, сообщив свой адрес. Он мне милее многих». Так или иначе, революции в поэзии навис нигра не произвела. «Он ждал либо славы, либо гонений», — привожу слова все того же Ходосевича из «Неудачников», примечание автора, «которые в те еще героические времена модернизма расценивались наравне со славой, Ведь гонениями и насмешками общество встречало всех наших учителей. Но спокойного доброжелательства, дружеских ободрений, советов работать одинокий не вынес, в душе он ожесточился. После катастрофы со сборником, хотя вся катастрофа в том-то и заключалась, что никакой катастрофы не было, Тиняков проклял литературную Москву и перебрался в Петербург. Документы показывают, что перебрался наш герой в Петербург еще до появления большей части отзывов, практически сразу после выхода на с Нигра». Видимо, решил, что теперь, как автор целой книги стихотворений, достоин войти в литературный мир столицы империи. Как и без малого 10 лет назад, когда пытался обосноваться в Москве, Тиняков заручился рекомендациями. Вардван Варжепетян в повести «Исповедь антисемита» или «К истории одной статьи» приводит письмо главного редактора издательства «Гриф» Сергея Соколова, псевдоним Сергей кречтов одному из самых известных в то время писателей Алексею Ремезову от 24 сентября 1912 года. Дорогой Алексей Михайлович, примите благосклонность его молодого поэта. Это Александр Иванович Тиняков одинокий, переправляющийся на жительство в Петербург. Знакомых у него из писателей там нет, кроме тех будущих, к коим я дам ему рекомендательные письма. Откройте ему ход в литературный мир, где его место вполне по праву. Буду очень за сие благодарен. Ремезов тут же переправил Тинякова к блоку. Примите его, назначьте ему день и час, в Академию его запишите, в цех поэтов укажите дорогу к Городецкому». 2 октября состоялось знакомство Тинякова с Блоком. Блоку Александр Иванович понравился, они сблизятся и будут встречаться до конца апреля 1916-го, когда с Тиняковым порвут отношения почти все прогрессивные. В общем, первые шаги в Петербурге оказались для героя нашей книги удачны, Но того восхождения, какое произошло совсем недавно у Николая Клюева, и какое случится через два с половиной года у Есенина, Тиняков не испытал. Он был и решил остаться символистом, а Городецкий, сохраняя добрые отношения с Блоком, с символистами воевал. Заявись, Тиняков, в Петербург как крестьянин, что проделал Николай Клюев и большая часть других поэтов, которых позже назовут новокрестьянскими. Или как вернувшийся к истокам вчерашний декадент, может быть, он бы и удостоился стойкого упоминания где-нибудь между Пименом Карповым и Алексеем Ганиным. Сам Тиняков пока ни с кем не воюет. 1 октября он посылает Николаю Гмелеву на веснигра и письмо с нотками заискивания. глубокоуважаемый Николай Степанович, позвольте мне предложить вашему вниманию первую книгу моих стихов и сказать несколько слов о том, с какими мыслями и чувствами я предлагаю ее вам. Уже давно, познакомившись с вашими отдельными стихотворениями в журналах, я начал думать о вас, дающем огромное обещание. Теперь же, после «Чужого неба», «Непоколебимо исповедую, что в области поэзии вы самый крупный и серьезный поэт из всех русских поэтов, рожденных в 80-е годы, что для нашего поколения вы тоже, что Брюсов для поколения нынешнего. Нечего и говорить, что, читая ваши произведения, я могу только горячо радоваться за свое поколение, а к вам, как к нашему патенту на благородство, относиться с величайшим уважением» и благодарностью. Я буду очень счастлив, если вы напишите мне что-нибудь о моей книге. Особенно ценны будут для меня ваши указания на мои промахи. Я очень многим обязан беспощадной критике Брюсова, а его осторожное одобрение значило для меня больше, чем шумные похвалы других. Я очень желал бы встретиться с вами и был бы горячо благодарен вам, если бы вы соблаговолели дать мне ваши произведения с вашим автографом. А спустя неполный месяц гумилёв отозвался в журнале «Аполлон», где, по сути, назвал весь сборник Тинякова «промахом». Обиду на своего одногодка Александр Иванович пронесет через всю жизнь. Влюбленность ванну Ахматову только усилит неприязнь. Через десять лет Тиняков упомянет еще, как гумилёва, в самом страшном и печально известном своем стихотворении «Радость жизни». Впрочем, отношения вначале и с Николаем Степановичем складывались добрые. На свое письмо Тинников наверняка получил положительный ответ, потому что в письме Борису Садовскому, о Садовском подробнее чуть ниже, сообщал «Я за это время был у Ремезова и Гумилева в Царском селе. Там я познакомился с супругой Гумилева Анной Ахматовой с Игорем Северянином и Георгием Ивановым. Ахматова красавица, античная гречанка, и при этом очень не глупа, хорошо воспитана и приветлива. Комнаты их дома украшены трофеями абиссинских охот Гумилева, черная пантера, леопард, павиан. Мое стихотворение «Скапец» принято в журнале «Гиперборей», а на сегодняшний вечер я получил приглашение в цех поэтов. В цехе поэтов Тиняков, правда, не задержался. Не захотел быть подмастерьем у своих сверстников Гумилёва и Городецкого. Александру Ивановичу очень важен отклик на свою книгу от учителя Брюсова, о котором он слагал вот такие стихи. «Над мёртвой пропастью машин и электричество, и блуда ты, как единый властелин, ты, как единственное чудо!» 28 сентября Наш герой не выдерживает молчание Брюсова и пишет ему Глубокоуважаемый уважаемый Валерий Яковлевич, обращаюсь к вам с большой просьбой по поводу моей книги «Навис Нигра». Я буду очень рад и благодарен вам, если вы напишите мне о впечатлении, которое эта книга произведет на вас. Особенно мне было бы важно узнать ваше мнение по поводу моей поэмы «Разлука». Сегодня был у Сологуба. Он обратил внимание на эту поэму, прочел ее всю, сделал много метких указаний на мои промахи, но, в общем, остался скорее доволен этим произведением. Брюсов не ответил. Между тем, рецензии на книгу выходили скупо и при этом становились все отрицательнее. Печать не то вырождения, не то какой-то отвратительной, нарочитости — Отличительная черта многих неприятных стихотворений этой гнетущей книги. Там, где уже нужны услуги психиатра, по существу должен умолкнуть суд художественной критики Николай Мешков. Нет ничего удивительного, если господин Тиняков сделался одиноким. Действительно, кто рискнет сидеть возле него в тот, например, момент, когда в своем стихотворении он воспевает Мой горб, моя отрада, Он мне всего милей, И нет прекрасней смрада, Чем смрад души моей. А теперь, читатель, откроем скорее форточку. Душно, воздуху, Эр Печерский. И 2 апреля 1913 года Тиняков пишет Борису Садовскому. Мне уже 27-й год, И мне пора быть мужественным, и открыто признать себя бездарностью. На такие мысли навело меня, между прочим, отношение Брюсова ко мне. Игорю Северянину он пишет льстивые письма, Эльснеру дарит портреты, Крученых поит чаем, Вербицкой преподносит свои сочинения с любезнейшими надписями, Телешову читает благодарственный адрес, ко мне относится с явным презрением. Например, он не ответил мне на несколько писем в прошлом году. А недавно я послал ему оттиск статьи от Тютчеве и письмо, в котором напоминал, что еще в 1905 году он обещал мне дать свой портрет. И все это осталось без ответа. А между тем я не назойлив и пишу ему раз или два в год и всегда по делу. Я думаю, что в конце концов Брюсов прав. И больше не буду лезть ни к нему, ни к литературе и перестану подниматься выше пивных лавок. По сведениям Николая Богомолова, из 900 экземпляров «Навис Нигра» за год было продано лишь 75. В публике моя книга успеха не имела, и мне никогда не дано было изведать тех сладостных и упоительных, пусть хоть мимолетных, радостей, которые выпали на долю Городецкого, потом Игоря Северянина, еще позже Есенина, и которые теперь каждый день выпадают на долю самых бездарных и безмозглых бумагоморак. К такому заключению Тинников придет в отрывках спустя 13 лет. Стихи он почти перестал писать и отдался решению философических, религиозных, исторических и общественных проблем. Началась для него эпоха кустарного философствования тем более экстатического, что оно покоилось более на кабацких вдохновениях и озарениях, нежели на познаниях. Из одной крайности он бросался в другую. Время от времени я получал от него письма. В одном писалось, что он окончательно обратился к Богу, что путь России подвижнический, что она свет миру и прочее. Проходило несколько месяцев, Россия оказывалась навозной кучей, и Господу Богу объявлялся смертный приговор. Потом вдавался он в кадетский либерализм и все упование возлагал на Государственную Думу. Потом оказывалось, что Дума — печать общества в руках жидов, вспоминал Владислав Ходосевич в своих «Неудачниках». С одной стороны, все так. С другой — стихи Тиняков писал. Писал много, правда, печатал редко. Он действительно выступал как публицист, порой неуклюже забидая философские дебри, но куда чаще публиковал рецензии, литературную критику, статьи по истории литературы. И письма Ходосевича к нему 1914-1915 годов это ярко демонстрируют. Дорогой Александр Иванович! Сердечное вам спасибо за хорошие слова о моих стихах. За этот год я вам собирался писать непрестанно, Да ленив я на это дело до ужаса. В конце октября я два дня был в Пбурге, звонил все в ЗАП, справлялся о вашем адресе. Там мне сказали, что вы уехали в провинцию. Оказывается, это была неправда, иначе я бы вас повидал. Когда напечатаете заметку о моей книге, сообщите, где она напечатана, или пришлите вырезку, очень обяжете. Вот из другого письма Вы когда-то интересовались судьбой моей русской лирики. Поверите ли? Она вышла только на прошлой неделе с пометой 1914. Это от того, что первые листы были отпечатаны два года тому назад. Книжечку посылаю вам, хоть и стыдно. Если бы вы вздумали написать о ней несколько строк, я был вам очень признателен. Никаких идеологических разногласий, по крайней мере, в сохранившихся письмах Ходосевича Тинякову мы не находим. С теми же просьбами к нашему герою обращается и Зинаида Гиппюс. Она хлопочет о сочинениях мужа Дмитрия Мережковского, с которой у Тинякова сложились, если не дружеские, то вполне доверительные отношения. И сам Мережковский. Вот, например, «Мне очень важно, чтобы вы написали обо мне статью». Я не сомневаюсь, что вы ее в конце концов напечатаете. думая что в биржевых ведомостях или Дне возьмут, я там пользуюсь некоторым влиянием. Сегодня я отдал распоряжение, чтобы Сытин послал вам полное собрание моих сочинений. Статьи, рецензии, стихи Тинякова печатаются в Речи, Дне, Северных записках, Новом журнале для всех, Дневниках писателей, Голосе жизни «Историческом вестнике», «Ежемесячном журнале», «Новом сатириконе». Все это издания более или менее либеральные, в которых публиковались по большей части тогдашние прогрессивные литераторы. Заносит Александра Ивановича в 1915 со стихами в умеренно правый журнал «Лукоморье», который позже чуть не попадет Есенин, два раза возьмет авансы в счет гонораров, а стихи так и не даст чего Гиппиус не одобряет, но мягко. Пока сердце ваше не осуждает вас, пишите в лукоморье, а я только оставлю за собой право надеяться, что когда-нибудь сердце осудит, и эта линия само... Так, примечание публикатора писем Николая Богомолова, примечание автора, собою переменит у вас направление. Ох, знала бы, Зинаида Николаевна, что Тиняков еще за полтора года до этого Напечатал в черносотенной газете «Земщина» две статьи в связи с делом Бейлиса, правда, под псевдонимом. Цитирую письмо дальше. Стихи не нравятся мне. Политически недостойного ничего нет, но какие-то они слабые, ненужные. Для инакомыслящих могут быть удобными, впрочем. Есть многое, что живо и хорошо, пока обличено в молчание – А описанное гаснет и даже может начедить. Что за стихотворение? Оправдание войны и страшна смиренная Россия»? Первое. Сестрою смерти речь людская войну неправо нарекла. Война свирепая и злая вершит не мёртвые дела. Ни к смерти хилой и костлявой Бойцы стремят свои сердца, А к жизни, сладостной и правой, К могучей жизни до конца. И смерть в сражениях непочетный, А только неизбежный гость, И жизнь с улыбкой беззаботной Бросает ей за костью кость, Но мчится весело в атаке, Но кроет дерзким дымом твердь, И в бой зовет в огне и мраке, Поверьте, юные, Не смерть, порыв стремительный героя и горький плач его жены, все это наше, всё земное и чуждо смертной тишины. Пускай страданий слишком много, склонить мы головы должны, как перед мудрой волей Бога, пред неизбежностью войны. И мы не можем, не страдая, понять, как сладостна любовь и нам мила краса земная, которой слезы, боль и кровь. Второе? Второе в том же духе и в той же форме. Смею высказать мнение, что декаденское у Тинякова получалось художественнее, что ли. Но шла война, и нужны были патриотические, духоподъемные стихи. Впрочем, герой нашей книги оставался верен себе. Параллельно с духоподъемным писал и такое. Смерть играет со мной в роковую игру, Давит горло рукой беспощадной. И я знаю, что я через месяц умру, Стану грязью червивой и смрадной. Будет рай или ад, я воскресну или нет, Все равно одинаково глупо. У меня диабет, у меня диабет, Ад и рай безразличный для трупа диабет В феврале 1915 года александр иванович принял участие в полемике об отношении россии к западу западной цивилизации Суть сути ход ее можно найти в статье николая богомолова неосуществленный цикл мандельштама и журнальная полемика 1915 года и в его же предисловии к публикации писем гипеус стекову Началом полемики стала статья «Выбор ориентации» Федора Сологуба в шестом номере еженедельной иллюстрированной летописи отечества 14 декабря 1914 года. Статья эта отличается от содержания и направления всего номера. Он не просто посвящен идущей войне с Германией и Австро-Венгрией, а окрашен в победительные тона. Вот, например, начало стихотворения Игоря Северянина, соседствующего со статьей Сологуба. Войска победоносные идут на Будапешт в терпении, без вопросовные, исполнены надежд. У Сологуба тон иной. Когда мы, русская интеллигенция, примечание автора, думаем о войне, мы думаем не столько о прерванном для войны труде мужика Тамбовского, или Ганноверского, или Бретонского, сколько о разрушенном Лувене, о Реймском соборе, о нехороших поступках курортных германских врачей, о газетных статьях германских публицистов, поэтов, ученых, о их ненависти к нам, русским, которых они зовут варварами, и о том особенно, оказалась ли германская культура на высоте тех гуманных идей, которыми мы среди всего неустройства и зла жизни нашей так дорожим. Перед нами стоит трагический вопрос. Сохранить ли нам влюбленность в европейскую, в частности, в германскую, культуру, или это европейское, германское разлюбить? Европейская ориентация у нас терпит кризис, размеры которого так велики, как мы теперь только с трудом можем представить потому что европейская культура потребна нам только отчасти, в предметной своей части, а не целиком, как мы хотели ее взять. Никогда, думаю я, не дойдем мы до того культа вещей, которым так характеризуется та же немецкая цивилизация. И никогда душу свою, Марию, не променяем на тело ее, Марфу. Это не значит, конечно, что нам следует отвергнуть материальную культуру Европы, технику и законодательство, манеру строить дороги и дома и строить даже внешние формы жизни. Все это будем брать по-прежнему или даже еще энергичнее. Но всему этому дадим только служебное значение. В следующем номере Отечества за подписью редакции напечатана статья «Вынужденный ответ» направленное против отношения к войне Гиппиус и Мережковского. Зинаида Николаевна Гиппиус, не секрет, что псевдоним Антон Крайний принадлежит ей, негодует на то, что в настоящий момент писатели пишут, то есть делают то дело, к которому они призваны. В неприличной выходке, таков литературный род, к которому относится ее заметка апогей, Антон Крайний выражает крайнее недовольство Леонидом Андреевым. «За какой журнал, за какую газету не возьмись, везде статьи Андреева», — пишет Антон Крайний и в доказательство перечисляет три названия. Большой русский писатель Леонид Андреев искренне и честно делает свое дело, болеет душой о русском горе. Кто решится отрицать за ним право на высказывание? И кто увидит в желании искреннего и честного писателя высказаться о важных событиях нашей жизни предмет для глумления? Вопрос, к сожалению, не риторический, ибо Антон Крайний делает и то, и другое. Под его пером упреки по адресу Леонида Андреева звучат особенно бесстыдно, так как именно Гиппиус, она же Антон Крайний, в своих стихах требует от писателей молчания В настоящий момент нужно целомудрие молчания и, может быть, тихие молитвы. Господин Антон Крайний, следуйте своим словам и постарайтесь заменить ваш цинизм даже безграции целомудренным молчанием, тихое злословие тихими молитвами. Идёт жестокая война. Кровь и ответственность на всех нас. Слезы, стоны, клики, сочувствия несутся со всех сторон. Никто не может чувствовать себя незатронутым войной. Один Мережковский избрал благую часть. Он умыл руки в крови, как некое историческое лицо, и, отойдя в сторону, стал подсвистывать и подхихикивать всем, кто говорит, что война — не постороннее нам дело, а наше, кровное наше дело. Конечно, впрямую отвечать на такие обвинения было бы весьма затруднительно, пишет Николай Богомолов в своей статье «Неосуществленный цикл Мандельштама» и журнальная полемика 1915 года, особенно в виду военной цензуры. Кажется, именно поэтому для полемики Мережковский, используя «Голос жизни», еженедельник, выходивший с октября 1914 по июнь 1915 года, в котором супруги Мережковские принимали деятельное участие с первого же номера, примечание автора. Доверили слово Тинякову, вхожему к Сологубу и даже печатавшемуся в его журнале, а также публиковавшемуся в Отечестве. В восьмом номере «Голоса жизни» 18 февраля 1915 года появилась статья Александра Ивановича «К переоценке ценностей». В ней, как справедливо определяет Николай Богомолов, Тиняков довольно не оригинальна с точки зрения профессионала, но в то же время явно претендуя на новое слово в истории мировой культуры, говорил, что исконная задача России состоит не в том, чтобы перенять достижения западной цивилизации, в том смысле, в каком это слово употреблялось в начале XX века, а в отказе от нее и в желании сохранить те духовные ценности, которые в ней уцелели, погибнув или погибая в Европе. Вот несколько цитат из статей Тинякова. Великая по своим размерам война должна привести и к великим внутренним переменам. Она властно требует от нас переоценки, если не всех, то большинства культурных ценностей. И прежде всего она требует пересмотра, упорядочения и углубление наших отношений к западноевропейской цивилизации. К началу 20 века несоответствие между достижениями материальной, интеллектуальной и духовной культуры на Западе стало угрожающим. Рядом с гигантским развитием техники и всяческих прикладных знаний шло в Европе моральное одичание. Технический прогресс заставляет человеческий организм изменяться быстрее, чем этого требуют законы природы. Он заставляет людей сообразовать работу своего сознания с работой всяческих машин. И в конце концов машина подчиняет себе человека физически и умственно. Опьяненные внешними победами над природой, люди перестают думать о внутренней борьбе, и благодаря этому они преждевременно слабеют физически, развращаются умственно мельчают духовно. Мы еще должны долго и много работать, чтобы воспринять и воспитать в себе европейское, германское упорство, немецкую волю, но с помощью этой воли мы должны развивать не технику, ни фабрики и заводы, ни пути сообщения, а наше нравственное «я». Пусть побывавшая в европейской школе Марфа хлопочет и заботится о всем внешнем, Хояйкою нашего великого русского дома останется все же мечтательная и молитвенная Мария сидящая у ног христовых пишет лагуб Но если так, то хозяйке нашего дома не нужны броненосцы и граммофоны и заботы о чем-либо подобном Ибо Мария не забудет слов учителя сказанных ее сестре Марфа, марфа ты заботишься и суетишься о многом, Одно только нужно. Здесь не может быть колебаний и совмещений. Христос и Эдисон идут в разные стороны. И если нам душа Марии действительно ближе души Марфы, то мы пойдем за Христом, не слушая того, что нам будет кричать Эдисон в усовершенствованную телефонную трубку. И не только сами пойдем, но и наших западных братьев попытаемся увлечь на наш путь. Буквально в следующем номере Зинаида Николаевна, прикрывшись своим прозрачным псевдонимом А. Крайний, ответила Александру Ивановичу. Очень опасен уклон статьи господина Тинякова. Опасен и неверен, хотя исходит автор из верных положений о двойственности культуры. Переразвитие внешней культуры ведет к механике, к автоматизму, к падению, переразвитие стороны внутренней к разъединению, к вымиранию, к одичанию, то есть опять к падению. У нас и у немцев две разные, но равные опасности. К вырождению ли духа ведет путь или к вырождению плоти, на конце обоих одинаковая гибель. Допустим, что в Германии разлагается личность. А мы... Будем ли правее и счастливее, если у нас начнет разлагаться общество? «Христос и Эдисон идут в разные стороны», утверждает господин Тиняков. «Сопоставление не из удачных, но все равно мы берем не личности, а принципы. И тут я должен в сотый, в тысячный раз сказать. Нет, они именно идут в одну сторону, вместе, неразрывно слитые в одном движении. Мало того, в Христе уже есть Эдисон, и отречение от Эдисона равносильно отречению от Христа. В опубликованных письмах Гиппиус к Тинякову нет обсуждения этой полемики. Большинство сохранившихся написаны после ее окончания. Но создается впечатление, что Зинаида Николаевна Александра Ивановича, что называется, подставила сводя счеты с Отечеством. В результате у Тинякова испортились отношения с Сологубом в самом Отечестве, он больше не печатался. Полемику продолжила Мариетта Шагинян в том же «Голосе жизни». Тиняков ей довольно резко ответил письмом в редакцию. Затем в «Голосе жизни» состоялась своеобразная поэтическая дуэль, которую, явно без ведома участников, сконструировала та же Гиппиус. Кстати, пришлись оказавшиеся в редакции стихотворения Осипа Мандельштама из цикла «Рим» о временах простых и грубых «На площадь выбежав свободен, посох мой моя свобода» и два стихотворения Тинякова «Слава будням и цивилизация». Их поместили на одной журнальной полосе «Мандельштам, дескать, западник, Тиняков почвенник». Стихотворение Осипа Эмильевича найти легко. Поэтому приведу Тиняковские строки. Слава будням. Чудесней сказок и баллад, Явление жизни повседневной, И пусть их за мечтой царевной Поэты-рыцари спешат. А мне, милей волшебных роз, Пыльца на придорожной травке, Церквей сияющие главки И вздохи буйные берез. Пускай других к себе влекут Недосягаемые башни. Люблю я быт простой, домашний И серый будничный уют. Мелькнув, как огненный язык, Жар птичьи крылья проблистали, Но я люблю земные дали И галок суетливый крик. Жар птица в небо упорхнёт, Но я не ринусь вслед за нею, К земле любовью пламенею. И лишь о ней душа поёт. Поет, ликует и, молясь, Благословляет все земное, Прохладу ветра, ярость зноя, Любовь и грусть, цветы и грязь. Цивилизация. Визжат гудки автомобилей, Волнуя городской хаос, А где-то дремлют души лилий, Которые любил Христос. К заветам Господа нечутки, Пред сатаной мы палениц, Мы палачи, мы проститутки, Мы лживей и смродней лисиц. Из камня мы громады строим, Из стали делаем зверей, И точно псы пред смертью Воем при мертвом свете фонарей. И в нас, как нищая малютка, Душа больна от ран и слез, и нам подумать стыдно, жутко, что к нам опять придет Христос. На дивный запах божьих лилий дадим мы Господу в ответ, лишь смрадный дух автомобилей, до да сумасшедших дикий бред. Итак, полемика завершилась. Но Александр Иванович еще долго будет отстаивать свою точку зрения, нередко себе противоречия, в статьях, рецензиях и стихах. По сути, до Тинниковской истории, скандала, разразившегося весной 1916 года. В конце этой главки дам слово самому герою моей книги. Вершиной моей литературной деятельности и известности надо считать 1915 год, когда я писал в газетах «День», «Речь», «Голос», в «Историческом вестнике», в ежемесячном журнале Миролюбова и во множестве еженедельников. Мои рецензии обращали на себя внимание, о моих фильетонах говорили. Особенно сильный шум вызвала моя статья «В защиту войны», направленная против Леонида Андреева и напечатанная в речи 26 октября 1915 года. Виднейшие писатели, интересовались мною, но в начале 1916 года все это разом оборвалось. С литератором Борисом Садовским, переиначившим свою фамилию на более породистый лад, Садовской, Тиняков познакомился еще в Москве. Оба в 1900-х боготворили Брюсова и пытались добиться его любви но по-настоящему близкие они стали с первых же недель жизни Александра Ивановича в Петербурге. Отношение многих специалистов, и не только, к очеркам Георгия Иванова о персонажах Серебряного века, мягко говоря, скептическое в плане достоверности. Но избежать их цитирования невозможно. Других сведений по интересующей нас теме почти не сохранилось, или они находятся в глубине архивных джунглей. Итак, отрывок из девятой главы петербургских «Зим» Георгия Иванова. «Я рисовал себе это свидание с Борисом Садовским, примечание автора, несколько иначе. Я думал, что меня встретит благообразный господин, на всей наружности которого отпечатана его профессия, поэта-символиста, ну, что-нибудь вроде Чулкова или Рукавишникова. Он встанет с глубокого кресла, Отложит в сторону том Метерлинка И, откинув со лба поэтическую прядь, Протянет мне руку. Здравствуйте, я рад. Вы один из немногих, сумевших Заглянуть под покрывало Изиды. В узком и длинном номере Толпилось человек 20 поэтов. Все из самой зеленой молодежи. Некоторых я знал, Некоторых видел впервые. Густой табачный дым Застилал лица и вещи. Стоял страшный шум. На кровати развалясь сидел тощий человек, плешивый с желтым потасканным лицом. Маленькие ядовитые глазки его подмигивали, рука ухарски ударяла по гитаре. Дрожащим фальцетом он пел «Русского царя солдаты, рады жертвовать собой, не из денег, не из платы, но за честь страны родной». На нем был расстегнутый дворянский мундир, с блестящими пуговицами и голубая шелковая косоворотка. Маленькая подогрическая ножка лихо отбивала так. Я стоял в недоумении, туда ли я попал. И даже если туда, все-таки не уйти ли Но мой знакомый Ка уже заметил меня и что-то сказал игравшему на гитаре. Ядовитые глазки впились в меня с любопытством, пение прекратилось. «Иванов!» — громко прогнусарил хозяин дома, делая ударение на «о». «Добро пожаловать, Иванов! Водку пьете?» «Икру съели, не надо опаздывать! Наверстывайте, сейчас жонку будем варить!» Он сделал приглашающий жест в сторону стола, уставленного всевозможными бутылками, и снова запел. «Эх, ты водка, гусарская тетка! Эх, ты жонка гусарская жонка!» Подтягивай, ребята, вдруг закричал он, уже совершенно петухом. Эй, дворянство российское, ура! С нами Бог! Я огляделся. Дворянство российское было пьяно, пьян был и хозяин. Варили жонку, проливая горячий спирт на ковер, читали стихи, пели, подтягивали, пили, кричали ура, обнимались. Недолго был трезвым и я. Та же комната, тот же голос те же пронзительные ядовитые глазки под плешивым лбом. Но в комнате чинный порядок, и фальцет Садовского звучит чопорно-любезно. В черном долгополом сюртуке он больше похож на псаломщика, чем на забулдыгу гусара. На стенах, на столе, у кровати всюду портреты Николая Первого. Их штук десять. На коне, в профиль, в шинели, опять на коне. Я смотрю с удивлением. Сей муж, поясняет Садовский, был величайшим из государей, не только мы российских, но и всего света. Вот сынок, меняет он выспренный тон на старушечий говор. Сынок был гусь неважный. Экую мерзость выкинул, хамов освободил. Хам его и укакошил. Среди портретов всех русских царей от Михаила Фёдоровича развешанных и расставленных по всем углам комнаты, портрета Александра Второго нет. В доме дворянина Садовского ему не место. Садовский излагает свои идеи, пиваясь в собеседника острыми глазами. Принимает ли всерьез? Мне уже успели рассказать, что крепостничество и дворянство напускные, и я всерьез не принимаю. Острые глазки смотрят пронзительно и лукаво. «Священная миссия высшего сословия», — он обрывает фразу, не окончив. «Впрочем, ну все это к черту. Давайте говорить о стихах». «Давайте». Монархизм в эпоху 1905-1917 годов был слишком непопулярен и для писателя не мог пройти безнаказанно, писал в статье памяти Б.А. Садовского Владислав Ходосевич. Садовской же еще поддразнивал то в богемское либеральнейшее кафе на Тверском бульваре являлся в дворянской фуражке с красным околышем, то правовернейшему эсеру, чуть-чуть лишь подмигивая, расписывал он обширность своих поместий, в действительности ничтожных, с радикальнейшей дамой заводил речь о прелестях крепостного права. А вот из дневника Корнея Чуковского, запись от 8 июня 1914 года. Б.А. Садовской очень симпатичен, архаичен. Первого человека вижу, у которого и вправду есть в душе старинный склад, поэзия дворянства. Но все это мелко, куца, без философии. Дворянский мундир с блестящими пуговицами и голубая шелковая косворотка. Дворянство российское, портреты императоров. Мерзость выкинул, хамов освободил. Дворянская фуражка с красным околышем. Речь о прелестях крепостного права, старинный склад, поэзия дворянства. Вот под влияние какого человека попал крестьянский сын Александр Тиняков после поклонения купеческому сыну Валерию Брюсову. Борис Садовский прожил долгую, темную и несчастную жизнь. Родился в 1881 году в утратившем статус уездного городке Ордатов Нижегородской губернии. Отец, родом из духовного сословия, выслужил дворянство. В 1904 году Брюсов пригласил Садовского писать критические заметки в журнал «Весы». Позднее сотрудничал со многими петербургскими и московскими газетами и журналами. Сочинял стихи, но большую известность приобрел как историк литературы, много писал о поэтах XIX века, и либретист, адаптировавший для кабарешных представлений в том числе и произведения Пушкина. В 23 года Садовский заболел сифилисом. Из-за слишком интенсивного лечения препаратами ртути его в 1916-м разбил паралич. В 1920-х жил в Нижнем Новгороде. Распространился слух о его смерти, и эмигрировавший Владислав Ходосевич написал статью памяти Б.А. Садовского, из которой я выше привел несколько слов. Но Садовский, хоть и прикованный к инвалидному креслу, был жив и прожил после этого некролога еще больше четверти века. В конце 20-х даже перебрался в Москву, поселился в келье Новодевичьего монастыря. В начале Великой Отечественной ждал немцев, вступил в подпольную монархическую организацию «Престол», а по некоторым данным ее возглавил. Организация эта стала частью большой контрразведывательной игры НКВД, Принесла больше пользы, чем вреда, поэтому, наверное, Садовского не тронули. Ну и инвалид ведь несчастный человек. Умер он за год до смерти Сталина, 5 марта 1952 года. Не публиковался с 1928 -го. Впрочем, не очень и стремился. Писал такое, что и в Серебряном веке вряд ли бы нашло читателя. Издание произведений Садовского в «1990-е и 2000-е» прошло практически незамеченным. Его слова из статьи 1915 года о поэтессе Каролине Павловой «За 30 лет до смерти ее постигло полное и вполне заслуженное забвение» оказались пророческими по отношению к себе самому.